На его переплете играл слабый октариновый свет. Траймон протянул руку, поднял книгу с кафедры, и никто из волшебников не сказал ни слова против. По его спине пробежали мурашки. Он повернулся к двери. «А теперь в главный зал, братья! Пропустите-ка меня вперед!» И опять никто не стал возражать.